Глава 15. Лера. Руслан не садится в ту же машину, в которую посадил меня. Оказывается, что у него здесь пару авто. Обнимаю себя за плечи и наблюдаю за тем, как водитель заводит авто и начинает выруливать со стоянки. Простите, наклоняюсь слегка вперед и обращаюсь к водителю. Вы не подскажете, куда мы едем? Мужчина на меня никак не реагирует, даже не подаёт виду, что я вообще существую и сижу позади него. Закусываю губу и откидываюсь назад. Похоже, со мной запрещено разговаривать. Пододвигаюсь к окну и выглядываю из него. Вижу, как вслед отъезжающим машинам смотрят те амбалы, которые прожигали меня глазами. Кто они такие? Зачем приехали сюда и чего от меня хотели? Руслан сказал, что это друзья Димы. «Значит, следовательные его друзья». Дима работал на Руслана, значит, они крутились в одних кругах. Те мужчины не вызывали ничего, кроме страха и ужаса. Такие одной ладонью, как комара, прихлопнуты, даже имени не спросят. Откидываясь на спинку сиденья и зажмуриваю глаза. Надежда на то, что Руслан решил меня просто напугать и отвезти домой, пропадает, так как машина начинает ехать совершенно в другом направлении от моего дома. Как я очутилась в таком положении? Как докатилась до всего этого? Я сидела в машине человека, которого презирала, которого мечтала никогда бы не встречать в своей жизни. Я понимала, что он вез меня на свою территорию, где, скорее всего, озвучит какие-то условия или свои желания, неважно, что именно он озвучит. Сам факт того, что мне придется с ним общаться, уже меня тяготит. Я не хочу разговаривать с этим мужчиной, тем более что-либо обсуждать. Спустя какое-то время машина начинает скидывать скорость, и я, распахнув глаза, всматриваюсь в окно. Мы подъезжаем к огромному ресторану, просто шикарному. Неужели он и правда привез меня в ресторан для того, чтобы обсудить рабочие моменты? Одергиваю себя, хватит верить в сказки Лера. Ты уже достаточно взрослая девочка, чтобы понимать, что ему действительно от тебя нужно. Наблюдаю за тем, как Руслан выходит из машины и быстрым шагом направляется ко мне, сглатываю и пытаюсь успокоить сердце, которое сходит с ума и из бешеной силы, пытается вырваться из груди. Нужно взять себя в руки. Всегда есть шанс на спасение, всегда. «Ох, кого я обманываю, этот зверь никогда не выпустит добычу из своих лап!» «Присаживайся!» Руслан отодвигает для меня стул, и я молча сажусь за стол. Он со мной играет. Снова стал внимательным и вежливым. Насколько его хватит на этот раз? Теперь-то я прекрасно знаю, каким он может быть. К нам подходит официант, вижу, как у него трясутся руки. Бедняжка, наверное, не ожидал такого визита». Прекрасно понимаю его состояние, у самой руки под столом трясутся. «Не стесняйся». Мужчина скалит зубы и показывает мне взглядом на увесистое меню перед моим носом. Застываю в ступоре, даже не знаю, как правильно поступить. Отказаться — это значит снова его разозлить. Не так давно он чуть волосы мне не вырвал, так что рисковать больше нет желания. Открываю меню и начинаю изучать яркие картинки блюд. Оценников мне становится не по себе, и я, ткнув пальцем в овощной салат, закрываю меню. Официант быстро записывает мой заказ и смотрит на хозяина. Как обычно, и для девушки то же самое. Он снова это делает. Вроде как позволяет самой сделать выбор, но это только иллюзия. Снова все решает сам. Усмехаюсь и откидываюсь на спинку стула. Меня бесит эта ситуация. а Залит то, что я вообще нахожусь здесь с ним. Что-то не так... Кошмар какой-то. Он снова изучает меня взглядом, скользит по моим губам, потом, не стесняясь, рассматривает мою грудь и довольно усмехается. «А по-твоему, все отлично?» Беру в руки салфетку и начинаю нервно ее складывать пополам. «По-моему, все просто прекрасно. Отлично, очень содержательный разговор». Отворачиваясь от него, начинаю изучать других людей в зале взглядом. Он привез меня сюда с какой-то целью. Рано или поздно этот ублюдок начнет говорить. Ничего, я подожду, пока мысли в его голове выстроятся в предложение. Не похоже, что в этом ресторане нужно что-то устанавливать. Возвращаюсь к нему взглядом спустя пять минут молчания. Он нереально меня злит, просто до скрипа зубов. Нравится. Он делает жест руками, чтобы я поняла, что он говорит о ресторане. «Что нравится, ресторан?» Наклоняюсь вперед и начинаю слишком эмоционально отвечать на его вопрос. «Неплохое заведение, хорошее расположение, и кажется, он пользуется популярностью». «У тебя проблемы, Лера». Закрываю рот, так как ему неинтересно то, о чем я говорю. Он перебивает меня, на его лице нет и намека на улыбку. Теряюсь, даже не сразу нахожу, что ему ответить. «У меня проблема?» «Скорее не так, у меня проблема, и она сейчас сидит напротив меня и никак не желает решаться сама собой». Я заметила, слегка улыбаюсь. Наверное, этому разговору было суждено случиться. Он явно чего-то от меня хочет и, кажется, решил сначала со мной поговорить. Интересно, что будет, когда я откажусь?» Он просто схватит меня за волосы и потащит туда, куда ему захочется. Так он поступает с теми, кто не хочет идти на его условия. Он усмехается. Точнее, его уголки губ ползут вверх, а глаза остаются все такими же холодными и пугающими. От него веет холодом. Такое ощущение, что стоит ему захотеть, и кровь в моих венах замерзнет. «Я самая твоя маленькая проблема». Безразличный тон, расслабленная поза. Он говорит это так, как будто чашку кофе себе заказывает. Нервно сглатываю. Он серьезно, что ли? Он моя единственная проблема. Ты сам в это веришь или пытаешься в этом убедить меня? Достаточно, с меня довольна этого цирка. Видать, мужика привлекают те, кто имел неосторожность ему отказать. Только вот у нас есть проблемка. Его желания меня мало волнуют. Ну, если учесть во внимание, что тебя ищет за долги твоего парня целая банда... Руслан берет в руку стакан с янтарной жидкостью и делает глоток, смакует напиток и внимательно изучает моё бледное, перепуганное лицо. Ублюдок, специально смакует момент, наслаждается моей реакцией. То я смею предположить, что я не самая твоя большая проблема, а, возможно пробегается глазами по моему лицу, скользит ниже, скалит зубы и от этого меня передёргивает. Единственный, кто сможет тебе хоть чем-то помочь. «Что?» — моя челюсть с громким звуком падает на стол, нет сил даже рот закрыть, настолько он ввел меня в шоковое состояние. «Не умеешь ты выбирать мужиков, Лера». «Что за бред он несет? Каких мужиков? Это он о Диме сейчас?» «Значит, намекает, что Дима плохой, а сам Руслан как раз то, что нужно». «Я ни черта не понимаю, ты можешь нормально мне все объяснить?» Начинаю злиться, повышаю голос и тут же жалею о сделанном. Мужчина сжимает ладони в кулаки, слышу, как хрустят его пальцы, и улыбка пропадает с его лица. Вжимаюсь в спинку стула и начинаю бегать глазами по залу ресторана. Что я пытаюсь найти? Возможно, человека, который смог бы мне помочь. Но люди в зале даже не смотрят в нашу сторону, делают вид, что не замечают. Дима взял чужое бабло. Рассчитываться. придется тебе. Так понятней. Пальцы ног не имеют, Чувствую, как на спине выступает холодный пот. Тянусь рукой через весь стол, хватаю стакан Руслана и, поднеся его к губам, делаю огромный глоток. Янтарная жидкость обжигает горло, на глазах выступают слезы. гречительная трава попадает в желудок, и я тут же делаю второй глоток. Не совсем, я не понимаю. Он же... Дима же работает на тебя. Бред, полнейшая чушь, он просто пытается меня запугать. Рассказывает какие-то сказки, чтобы я сейчас испугалась и согласилась на все, что он мне предложит. Дима, жадная мразь. Он решил, что умнее всех, но за всё в этой жизни придется платить». Его взгляд холодный, пробирающий до костей, снова прикладываясь к стакану и чувствую, как по телу растекается тепло. «Он решил рассчитаться тобой». Пальцы рук разжимаются, и бокал с оглушительным звуком падает на пол, разбивается на мелкие осколки. «Если бы я только знала, что вместе с этим бокалом На мелкие осколки разбивается моя жизнь».